Что касается каких-то мистических счетов, о которых вам говорил ваш отец, не верьте этому. Он и сам никогда в это не верил. Дюма, отец, был похоронен в декабре 1870 года в Невиль-Ле-Поле на расстоянии километра от Дьеппа. директор Жимназ Монтиньи, также укрывшийся в Пьюи, произнес надгробное слово от имени друзей. Когда война кончилась, Дюма-сын перевез останки в Виле-Котре. На похороны приехали барон Тейлор, Эдмона Бу, Мейсонье, сестры Броан, Го и даже Маке. Могила была вырыта рядом с могилами генерала Дюма и Марии Луизы Лабуре. После всех речей несколько слов сказал Дюма сын. Мой отец всегда хотел покоиться здесь. Здесь у него остались друзья, воспоминания, И это его воспоминания, и его друзья встретили меня здесь вчера вечером, когда столько преданных рук тянулось к гробу, чтобы сменить носильщиков и самим отнести в церковь тело их великого друга. Я хотел бы, чтобы эта церемония была не столько скорбной, сколько праздничной, не столько похоронами, сколько воскрешением. Какая удивительная смесь людей и событий. Нормандский маркиз, черная рабыня, трактирщик из Валуа, швед, помешанный на театре, помощник начальника канцелярии, Знаток литературы, учитель, интересующийся историей, романтическая эпоха, демократическая пресса, и все это вместе дало жизнь величайшему рассказчику всех времен и народов. Часть Девятое. Бог-сын. Приобщил ли ты, Дюма-сына, к культу искусства? Если это так, то ты великий волшебник. Гюстав Флобер. Письмо к Фейдо. Старого бога-сатира не стало. На его месте публика увидела благородного и столь же могучего человека, который унаследовал его славу. В сознании народа три мушкетера были почти неотделимы от дамы с камелиями. Апофеоз отца стал апофеозом сына. Он пользовался огромным престижем. Война 1870-1871 годов и разгром Франции, разожгли гнев моралиста и дали ему новую пищу. Как Ренан он станет теперь объяснять поражение упадком нравов. В своих пьесах он будет клеймить пороки времени, а в своих эссе предлагать от них лекарства. Он станет светским национальным пророком. 15 июня 1871 года он писал в газете «Л'Асарт». «Необходимо, чтобы Франция сделала могучие усилия, чтобы воля и энергия всех французов слились воедино, чтобы весь народ жил одной мыслью, неотвязной, маниакальной, оправдаться перед внешним миром, залечить раны внутри страны. Необходимо, чтобы Франция обрекла себя на лишение, чтобы она была собранной, скромной и терпеливой. Пусть работает отец, пусть работает мать, пусть работают дети,